Четыре часа от Москвы, и Саша оказалась на небольшой станции, где кроме нее с поезда не сошел ни один человек. «Что-то мне это напоминает», — вздохнула девушка и уселась на скамейку на пустой привокзальной площади. «Еще и полночь скоро». Ирина ответила сразу и тут же прислала номера местных диспетчеров. Яндекс-такси? Нет, у нас здесь нет такого. У нас местные подрабатывают после работы. Совсем мило. А пригласив, зная, что поезд приходит поздно, встретить трудно. молодец это, Ирина. Сама приезжай, сама добирайся. Сама труп ищи. Трубку долго не брали. Потом заспанный женский голос ответил, что машинку поищет но придется немного подождать. Но вы не волнуйтесь, у нас спокойно. Ничего с вами не случится. Саша без колебаний тут же уехала бы обратно, но до утра никаких поездов ни на Москву, ни на Ярославль, ни на Кострому не ожидалось. Проклиная и Соньку, и незнакомую Ирину, и себя, ввязавшуюся в авантюру, Девушка обреченно устроилась на скамейке, придвинув поближе чемодан. Площадь была пуста, лишь сверху, несмотря на темноту, кричали чайки. Прошло минут двадцать, пока из темноты не появилась машина. Она выехала на самую середину и застыла, выключив огни. Так прошло еще минут десять. Саше стало очень неуютно, непонятно, кто притих там в тьме. Ее саму под фонарем было хорошо видно, а вот что за машина и кто в ней сидит, не понять. Все слилось с ночью. Саша снова набрала диспетчера. Та удивленно откликнулась. — Так машинка ожидает. — Где ожидает? — Так на площади. Подсвечивая себе фонариком телефона, Саша направилась к темной машине посреди темной площади. В черной черной машине? Черной-черной ночью? Ну, Сонька! В машине сразу вспыхнул свет. И вскоре водитель уже забрасывал чемодан в багажник. А Саша с трудом пристраивалась на бугристом сиденье жигуленка. Цвета самого настоящего крокодила. «Что же вы стояли, не подъехали ближе?» «Так я не знал, что это вы». «А догадаться не судьба». «Я по вызову приехал, а не загадки разгадывать», — хмуро ответил водитель. Еще минут сорок по пустой дороге среди леса, и машина въехала в небольшой городок. Покружила по сонным улочкам и остановилась у двухэтажного здания с надписью «Мини-отель завода». Какого завода, Саша в темноте не разобрала. На удивление внутри оказалось светло. Все сверкало чистотой, и даже номер вполне комфортный, правда, с двумя односпальными кроватями. — А не других, — заулыбалась сонная дежурная. Но вы не подумайте, они очень удобные, вам у нас понравится. Позавтракать можно на углу, в заводском кафе, оно рано открывается. Удобства сияли первозданной белизной, кровати, на удивление, комфортные. Конечно, Саша испытала обе, не обманула дежурная. Но больше всего порадовала расцветка постельного белья. Она никогда в жизни не спала на белье в горошек. За окном не огонька, тьма тьмущая, хоть глаза выколи. Но в открытое окно доносился успокаивающий хор лягух. Пахнуло какими-то сладкими цветами, а где-то далеко кукарекнул с просонья и тут же захлебнулся сам себя напугавший петух. Саша жевала припасённый в дорогу бутерброд, запила воду из бутылки и улеглась спать. Время перевалило далеко за полночь. И во что я опять ввязалась? подумала она, засыпая.